Глава двадцать пятая Тонкие каблуки печатали шаг, эхо отражалось под расписными сводами галерей, слуги почтительно кланялись при виде личного секретаря Его Величества. Слишком личного. Это притило как и подобострастные взгляды тех, кто встречался на пути. Хотелось орать и топать ногами. Но этого нельзя было допустить, как и обернуться, чтобы убедиться, что её никто не остановит. «Я достаточно стойкий оловянный солдатик», – размышляла Эмбер, покидая императорский дворец. «Сердце не болело, нет. Такое впечатление, что этого самого сердца у неё больше не было. А если нет, то и болеть нечему». «Эдвард, Эдвард!» – она всё мысленно говорила и говорила с ним, споря, доказывая и ссорясь. Но это в мыслях, а в реальности, уходя всё дальше. И дальше. На самом деле так лучше, чем тогда, когда попросят. И у тебя не получится сохранить спину прямой, а взгляд высокомерным, потому что у побитых жизнью собак, что были излишне преданы и слишком любили, такого взгляда не бывает. Хотя Эдвард, нет, он бы не стал изображать повелителя жизни в тот момент, когда сообщал бы ей о намерении жениться на наивной, невинной и молодой. Он бы опустил глаза долу. А еще лучше закрыл бы. и она бы слушала чушь, ерунду о долге, стране, дурацком условии Джаспера. Её передёрнуло. Нет, просто нет. Она не желает. Глупо признаваться, но она всё ждала окрика «Стой!». Боялась его или надеялась. Скорее и то, и другое. В любом случае, её никто не остановил. «Эмбер, Эмбер!» — покачала она головой. «Но «Ну кто тебя будет отслеживать? Кому ты нужна?» «Госпожа Дара!» Эмбер оказалась уже на пороге дворца, когда ее окликнули. Она обернулась и моментально узнала окликавшего — полковника Адамсон, который расследовал крушение флайера императора. Сердце забилось так, что стало трудно дышать. Эдвард заметил, что она сбежала и... «Надеюсь, вы оправились от недавнего потрясения?» «Потрясение? Неужели все уже знают о ее ссоре с императором?» «Аварии!» — он ободряюще улыбнулся. «Скажу по секрету, мои сослуживцы потрясены вашим мужеством». «Спасибо», — кивнула Эмбер. «Вы не знаете, Его Величество готов принять меня?» «Да, конечно». Она с трудом вспомнила, что фамилия полковника значилась в расписании. «Вас проводят». «Благодарю». Он поклонился и щелкнул каблуками. Эмбер натянуто улыбнулась и сбежала с крыльца. Ее так никто не остановил. «Впрочем, зачем?» Женщина, отказавшаяся принимать и понимать честь, оказанную ей монархом. Что теперь? Эмбер пролетела квартал и остановилась вдруг, тяжело дыша, не веря, что все закончилось вот так, быстро и нелепо. Что ей было делать? Оставаться любовницей Императора? Как долго? День? Месяц? Год? Все, хватит. Она уедет и найдет, чем заняться. Но перед этим надо решить, что делать с Алекс. Раньше бы она приехала, кинула бы недовольный взгляд на розовые волосы и приказала «собирайся». Но теперь как-то не получалось, ведь она успела понять, что это лишь во вред. Так с Алекс не договориться, лишь поссориться. А портить отношения с дочерью, только хоть как-то выстроенные. Наверное, надо поговорить с дочерью, объяснить. А прежде позвонить и предупредить, что приедет. Она открыла сумку, которую, покидая кабинет, схватила на автомате и обнаружила, что галафона нет. Похоже, она оставила его на столе. Что ж, это и к лучшему. Никто не сможет отследить. «Глупости какие!» — покачала она головой. «Ну вот что тебя отслеживать, если ты сказала, Сэл, куда отправляешься?» «Голофон пришлось покупать новый. С новым средством связи в новую жизнь», — гласила рекламная вывеска. «Что ж, будем так считать». «Алекс!» — проговорила Эмбер, выходя из салона связи к вызванному ей таксофлайеру. «Я бы хотела приехать. Хочу с тобой поговорить». «Конечно!» — голос дочери был насторожённым. Видимо, жизнь приучила её, Алекс, с подозрением относиться к визитам матери. Да ещё и таким, которые начинаются с преувеличенно вежливых фраз. Дорога показалась долгой. Может быть, потому что она уже привыкла к стремительным полётам спортивного флайера и к резким виражам того, кто им управлял? Эдвард. Подозрительно моргнув, Эмбер отвернулась к окну. Странно, но мир снаружи дрожал. Или это она плакала? Женщина зло потерла глаза. Похоже, жизни ее ничему не учит. Она не может, не должна позволять себе рыдать из-за какого-то альвионца пусть и императора. Надо глубоко вдохнуть, сосчитать до десяти. «Приехали, мэм!» Свежий воздух подсказал, что дверная панель открыта, а пилот ждет, чтобы помочь ей выйти. «Да, спасибо». Выйдя из-за деревьев, она направилась к огромному желтовато-серому зданию с колоннами. В прошлый раз она не рассматривала его, слишком разозлённое поведением Эдварда. Сейчас, сейчас уже не было смысла. Очередной слуга проводил Эмбер до комнат, Алекс. «Прошу». «Спасибо». Она замерла у порога, не решаясь открыть дверь. «Что она сейчас скажет?» Она постучала. «Да?» Розово-волосая голова высунулась за дверь. «Мама?» «Что случилось?» Девочка в изумлении отступила. «Алекс», — проговорила Эмбер, переступая порог, — «я...» Она замерла, впервые не зная, что сказать и как поступить. К тому же она понимала, что стоит ей открыть рот, как слезы хлынут, а предстать перед дочерью беспомощной и размазанной было совершенно стыдно. «Так...» — недобро протянула Алекс. «Это что-то новое». «И я даже знаю, кому сказать спасибо за твое состояние!» Эмбер пожала плечами. Раньше бы она строго сказала дочери, что это не ее дело. Но ее девочка выросла. К тому же Эмбер сама пришла к ней. «Вы поругались?» Продолжила допрос Алекс, которая, когда ей это было надо, становилась настойчивой, как несущейся на полной мощности реактивных двигателей межмировой экспресс. Эмбер покачала головой. Было изумительно странно и неловко говорить с дочерью о своих отношениях с мужчиной. до такой степени, что у Эмбер горло перехватило. «Он тебя обидел?» – рявкнула Алекс. Она выглядела, словно жаждала крови. Возможно, в ней заговорили гены великих предков-аристократов, причем все сразу. Эмбер задумалась, как объяснить, обидел ли ее Эдвард. Вряд ли любой человек в здравом уме согласится приравнять к обиде подарок. Часы такой стоимостью, что даже в каталоге фирмы под ними красовалась надпись «Цена по запросу», намекая на то, что подобным могут интересоваться люди, которые адекватно воспримут любое количество нулей. Хотя предложил же император подать в отставку, стать одной из многих любовниц, которых он менял, словно опасался привязаться и проявить чувства. Эмбер заморгала и отвернулась. «Ладно, бывает», — быстро проговорила дочь. «Где тело Эдварда?» «Алекс». «Я поняла. Он жив, но все сложно. Ты ему все высказала, и вы поругались. «Мама?» «Мы не ругались». Эмбер опустила голову. «Я... я сбежала». Дочь присвистнула. «Ну ты даёшь. Ты же сама меня учила всё говорить словами через рот. Как там ещё было?» Она пощёлкала пальцами. «А, да, люди не умеют догадываться о твоих мыслях». «Верно», — глухо отозвалась Эмбер, чувствуя, как ноги подкашиваются. Она сделала несколько неуверенных шагов, упала в кресло, и закрыла лицо руками, чувствуя, как слезы медленно текут по щекам. И тут же почувствовала, как ее обнимает Алекс. «Мам, ну что ты?» — голос дочери дрожал. «Я просто прикалывалась, я не хотела. Да что с тобой?» «Он должен жениться», — против воли вырвалась у эмбер «Он что, сказал тебе это после того, как вы...» Последнее слово Алекс проглотила, но Эмбер ничуть не сомневалась, что дочь в курсе, как именно её мать провела эти выходные. Нет, до такого он не опустился, просто предложил подать в отставку. «Вот гад!» Он просто человек, который слишком скован традициями и обязательствами. «Глупости! Отмазки это всё!» – отмахнулась дочь. Она ещё раз взглянула на мать и моментально сделала правильный вывод. «И ты решила вернуться?» Эмбер кивнула и шмыгнула носом. Эшли предложил мне должность сначала в его штабе, в перспективе портфель министра. «Ну, это же круто!» Изумрудные глаза дочери засияли. «Да, но как же ты, Алекс?» «А что я?» Изумилась-то. Эмбер вздохнула. «Я не хочу оставлять тебя здесь одну, но и срывать тебя, когда твоя мечта настолько близка к осуществлению, тоже неправильно». Они замолчали. А ты заметила, мама, что в первый раз в жизни ты не просто пришла и приказываешь?" вдруг заметила дочь. Она выглядела очень довольной. Эмбер нервно рассмеялась. "Алекс, какое приказывать? Я первый раз в жизни не знаю, что делать. Зато я знаю", тут же заявил тринадцатилетний, правда, почти уже четырнадцатилетний ребёнок. "Ты абсолютно правильно сделала, что пришла ко мне, мамочка". Любопытно послушать, Эмбер хоть с трудом, но взяла себя в руки. «Тебе надо поехать в Альянс, поработать с дядей Эшли и получить портфель министра. Утереть нос всем этим альвеонским снобам». «А ты?» Женщина против воли усмехнулась. Настолько безапелляционно была Вера дочери. «А я поживу здесь, а потом уеду учиться в Окснофорде». «И тебя не смущает, что мы будем жить в разных мирах?» «Мы и так жили в разных мирах, мам. Ты на работе, я на учёбе. Расстояние сыграет нам на руку. Будем выкраивать время, чтобы общаться. Выходные, каникулы». В команде дяди Эшли ты сможешь заработать кучу денег. Я смогу часто приезжать. Или ещё лучше, будем встречаться на планетах-курортах. Представь, ты со своим любимым виски, я с молочным коктейлем. И перед нами океан. И только ты и я. Ну, и ещё магазины и пицца с ананасами. Фантазёрка. Эмбер взъерошила розовые волосы. Краска почти вымылась, и, похоже, Алекс не обращала на это внимания. «Но это же возможно. Не думаешь же ты, что Эдвард будет мне мстить за то, что ты сбежала?» «Ой, прости, прости, как там, ах да, сочла его предложения неприемлемыми и не подлежащими удовлетворению?» «Вот удовлетворение точно лишнее», — пробормотала Эмбер. Но Алекс всё равно услышала и довольно улыбнулась. «Так что езжай спокойно и передавай привет дяде Эшли». «Ты уверена?» «Конечно!» Ребёнок ангельски распахнул свои изумрудно-зелёные, как у матери, глаза. «И главное, не волнуйся, мне будет чем заняться на Альвеоне». Эмбер улыбнулась, а Алекс подумала, что не будь мать в настолько растрёпанных чувствах, то уже поняла бы, дочь что-то задумала.